Я принялся ее мять, начиная с крестца и переходя к холке. Она напрягла все четыре лапы и счастливо выдохнула. Когда я говорил с ней, ее веки, окруженные рыжей, уходящей к вискам полоской, как бы подрисованной карандашом, поднимались с трудом, отяжелев от эстомы. Медленно скользил краешек золотистого, как ликер зрачка — я ощупывал под тяжелой ляжкой влаженную жирную плоть живота, столь нежную у и едва выступающих сосцов. Потом кулаком я два или три раза легонько похлопал по голове и поднялся. Ета разочарованно открыла глаза, зевнула, лизнула себе нос. Я почесал еще раз ей за ухом. «Так, понятно», — сказал я, — «ничего серьезного». Мириам и служанка еще не отошли от потрясения. «Как только вам удалось, — начала Мириам, — ее не так-то легко. Ронга, приготовь кофе, я полагаю, Мсье Рошель согласится выпить чашечку». «Признаюсь, я гордился собой. Я снял, как ни в чем не бывало, куртку, уверенный, что могу такое позволить. Я ощущал, как это не странно себя хозяином, и совсем не удивился, когда Мириам мне предложила сигарету. Более того, я никогда не курил, но тем утром делал это с удовольствием. «Как вы ее кормите?» — спросил я. «Мясо три раза в день». «Да, так рекомендовал Филипп». «Доктор Виаль, возможно, хороший врач, но он ничего не смыслит в животных». И мы рассмеялись уже, как два заговорщика. «Мне хочется вам рассказать о чувстве...» Еще столь смутным, но, однако, уже очень сильным. Подобно это, воспринявшей меня в зверином, любовном порыве, ям мне уже покорилась. Она забыла, что едва одета, не причесана, не накрашена. Мы по-свойски стали беседовать в комнате, где были разбросаны женские вещи, чувствуя себя непринужденно, как если бы прожили вместе долгие годы. Я ощутил, что такое интимная обстановка. Зверь... Женщина и я, мы купались в одних лучах. Мы касались друг друга взглядами, и все это сотворили мои руки. Руки, чувствующие и понимающие любовь. Внизу на кухне урчала кофемолка. Мне хотелось остаться еще, сохранить нежность, от которой замирало сердце. Я, как во сне, слышал собственный голос. Ей нужны овощи. Их следует измельчить и добавить мясной сок». «Короче говоря, что получилось скошиться, вы меня слышите?» «Да, но мне кажется забавным не это, и вдруг суп...» Она прыснула, закрывшись своими длинными обнаженными руками, а кольца на пальце не было. «Слышишь, не это?» — продолжила она. «Ты будешь умницей, будешь слушаться меня, так же, как мсье, ведь вы навестите нас еще, правда?» От уголков глаз, Мильям, расходились тонкие морщинки, И так ее волосы были тронуты сединой, лицо, едва она переставала улыбаться, обретало печальное выражение. «Само собой, на вещу». «Там», — сказала Миям, — «я бы ее вылечила сразу. У туземцев необыкновенно эффективные лекарства. Ну да, уверяю вас. У крестьян на болотах тоже. И все-таки животные умирают. Вы настроены скептически. Поживем — увидим». «Пока же удовольствуемся традиционным методом. Все, что нужно у меня в машине». «В самых обычных словах неизменно таились шутливость, доброжелательность. Кофе готов!» — крикнул Ронга. «Пойдемте вниз!» — предложил я. «А вы знаете, — произнес я, — я совершенно растерялся, когда пришел. Ведь доктор Виаль даже не обмолвился о вашей служанке. Так вот, когда она открыла дверь, вы подумали, что это я?» Она рассмеялась и достала платок, чтобы промокнуть глаза. «Это забавно. Бог мой, это ужасно забавно. Заметьте, что я настоящая африканка. Я родилась в Магумбе и бегла, говорю на камерунских диалектах». Мы подошли к Дири. Она задержала меня, взяв за руку. «Ронга, дочь вождя», — шепнула она. «Не следует заблуждаться на ее счет. Из нас двоих более черная я. Вы никогда не бывали в Африке. Никогда. Жаль». Только там и дышишь свободно. Мы спустились вниз. И Миря мне предложила пройти в гостиную, как она ее называла. Это была огромная комната, где царствовал поначалу шокировавший меня беспорядок. Повсюду полотно, На стульях, столах, вдоль стен. По всему полу пятна валялись палитры, тоже выпачканные краской.